Парикмахерша, тетя Клава, мать рыжего, выглянула из дверей, посмотрела на нас, улыбнулась и сказала «Красивая, красивая». Тут между мной и Димкой произошел очень важный разговор. «Когда ты успела все рассказать Маргарите?» — сказал Димка. «Я? Маргарите?» — спросила я. И замолчала, раз он такой дурак и не понял, что я это сделала исключительно из-за него». Я снова посмотрела в зеркало и почему-то пропела. Маргарита! Но что ты не отвечаешь? спросил Димка. Маргарита, та-та-та! Пропела я, танцуя. Ты заметила ее глаза? Она говорила с нами, а сама видела только его, своего жениха. А платье у нее какое красивое. Я, когда вырасту, обязательно сошью себе такое же. Слушай, перебил меня Димка, хватит мне зубы заговаривать. «Говори, когда ты ей все рассказала!» «А я ей ничего не говорила!» Я снова отвернулась к зеркалу и подумала. «Если научусь поджимать губы, то буду ничего себе!» Димка стоял позади меня, но там в зеркале наши лица были рядом. Интересно было смотреть на нас двоих со стороны, как будто мы с ним снялись на одну фотографию. «А кому, — говорит, — ты сказала?» «Никому!» И поджала губы, и улыбнулась так, чтобы рот не расползался до ушей. «Как никому?» «Так, никому!» Я медленно повернулась к нему, сделала круглые-круглые глаза и не забыла, поджала губы. Я теперь решила всегда быть красавицей. «Не веришь и не надо!»